Глава восьмая. И где их логово? «Куда то собрался один?» — кричал Кирилл спустя полчаса после того, как я пришел на совет. 30 минут я честно пытался объяснить, почему ни за что не брошу своих в улья, но меня не слушали. «Филь, они все знали, на что идут», — уговаривал меня Саша. «Я тоже знаю, на что иду», — согласился я. «То есть...» «Ты не собираешься отказываться, да?» — хмуро спросил лидер поселка. «Кирь, ну ты сам представь. Две недели их будут жрать изнутри. Две недели!» — возмутился я. «Так я хоть все две недели буду ходить и пытаться их вытащить». «А если тебя поймают?» — мрачно поинтересовался Саша. «Теперь не поймают», — усмехнулся я. «Обмотаю морду мокрой тряпкой, чтобы пыльца не сработала, и пускай попробуют меня живьем взять». Вообще-то я не уверен, что не смогут, но... Я видел мрачные лица ребят из крепости, я видел хмурого котова и зареванную бомбину. Своих оставлять в улье я не собирался. Тем более голос сказал, что икра только поспевает. Может, успею вытащить их раньше, чем они станут яслями для маленьких отвратительных пан Натуллу. В общем, я был тверд в своем решении. «Ладно», — вздохнул Кирилл, — «надо, значит, надо». Пойдем, выдадим тебе какую-никакую броню и оружие. Всем миром делали, не потеряй все это. Мы поднялись, дошли до ворот, по пути к нам присоединился ручки, спустились в нижние мыс и дошли до построек кузни. Я шел молча, ничего не спрашивал и ничем не интересовался. Хотелось побыстрее взять запас еды и отправляться к своим. Все остальное было лишним. И только зайдя в главное здание мастерской, я почувствовал что-то похожее на удивление. Постройки были почти завершены, повсюду кипела работа по производству бронза, дымились печи, стучали молотки, сновали люди, но самое главное было в центре мастерской, на столе. Там лежали копье, панцирь, шлем и, кажется, наручи и поножи, если меня глаза не обманывали. «Все, на что хватило чистого олова», — с улыбкой заметил ручки. «Примерь». «Это мне?» — радостно произнес я, подходя ближе. «Ага», — кивнул Кирилл. Вокруг собирался народ. Я еще не успел получить новый доспех, только одежду, поэтому я просто схватил со стола панцирь и сразу осмотрел». Конечно, нам было далеко до греческих мастеров с узорами в виде рельефа мышц, но зато мой панцирь можно было регулировать по ширине за счет двух наплечных пластин и двух пластин на боках. А шлем... А шлем был классический, греческий, закрытый. «Ручная работа», — похвастался Ручке. «Мы сделали форму для заливки, все рассчитали. Такое на всех у нас еще не скоро появится, но рано или поздно научимся делать массово, а пока ты в уникальной броне». Мне сразу стало стыдно брать все это с собой, но я просто не мог удержаться от примерки. Панцирь был удобен. Внутри все проклеили мягкой кожей, чтобы нигде не терло. Внутри шлема была кожаная сетка, которая и держалась на голове, поэтому с самим металлом я почти не соприкасался. Копье вообще было фантастическим. Оно фактически повторяло копье из шипа Ришишарха, но было начисто лишено его недостатков. Лезвие было широкое, с длинной режущей кромкой и острым наконечником. Необычное бронзовое копье. Урон колющий — 90-100. Урон режущий — 70-90. Прочность наконечника — 1800 из 1800. Прочность древка — 500 из 500. Это копье сделали мастера поселка Мыс, получив в свои руки метеолова. Они старались, решившись показать все свое мастерство. Ну что же, у них получилось. Осталось только найти перекачанного придурка, который сможет этим пользоваться. Но, кажется, у них был один на примете. Копье и в самом деле было тяжеловато для обычного человека, но точно не для меня. Я и был тем самым перекаченным придурком, ради которого оно делалось. Кстати, доспех система тоже оценила памятной надписью. Каждую из деталей. Состоял он из пяти частей. Двух наручей, прикрывавших руки до локтя, двух поножей, защищавших ноги до колена, собственно, панциря. Тот прикрывал торса, толстые кожаные ленты с металлическими нашлёпками и всё, что ниже. Выглядел я в нём как очень массивный гоплет. «Бойся, Ксеркс, я иду!» «Спасибо, это шикарное оружие», — признался я. «Но с собой я его не возьму, и правда будет очень обидно потерять». «Забей!» — усмехнулся ручки. Его делали, чтобы оно защищало. Потеряешь, сделаем новое. Я еще немного поломался для вежливости, но ровно самую малость, чтобы не отобрали. Когда я вышел из мастерской, в лучах закатного солнца блеснул первый бронзовый доспех поселка, и, казалось, в округе все замерло. Люди смотрели на меня, на мой доспех, на мое копье и тыкали пальцами, а я просто наслаждался моментом. Возможно, через день я буду орать от того, что меня завернули в какой-нибудь кокон, воткнули в пузо жало и накачивают меня икрой? Возможно. Но в моей голове был совсем другой сценарий, который я и собирался незамедлительно реализовать. Выжившие ударники так пока и не появились в поселке, видимо, пытались отыскать наших. А я прямо вечером отправился к платоне став дожидаться утра. Бодрости у меня хватало, запас еды и воды был... Так что терять время было бы глупо и нерационально. Ночью я добрался до насыпи, поднялся и дошел до нашего срубика. Выглядел он вполне себе целым, а внутри даже горел свет. Я подкрался к дому, стараясь не шуметь. Вход был прикрыт дверью, а на часах никого не было. Внутри сидели кадет, близнецы и тарик. И что-то бурно обсуждали. Огонь горел в небольшом каменном очаге, который мы планировали сложить еще до происшествия с панна Решив, что подобная беспечность должна быть наказана, я прокрался к двери, выпрямился, отступил на шаг и вышиб дверь ногой с криком «Это Спарта!» «Это Филя! И он хотел меня дверью зашибить!» — пожаловался панк, еле успевший отскочить. «Откуда ты взялся, красивый такой?» «Филя!» — радостно вскрикнул Тарик. Хоть один относительно трезвомыслящий человек. «Эй, а мы тебя чем не устроили?» — возмутились хором Толстый и Вислый. «И чем тебя не устроил я?» — удивился Панк. «Я хоть двери ногой не вышибаю, деря глотку». «Ну, а я честно признаю, я неадекват», — радостно согласился кадет. Мы вернули дверь на место, уселись у очага и принялись делиться впечатлениями. Моя история оказалась, пожалуй, самая увлекательная из всех. Близнецы вот ничего не помнили ровно до того момента, пока не оказались каждый в пустоте. Возродились они с разницей в пять минут и сразу помчались обратно. Кадет тоже ничего не помнил до момента возрождения. Тарик обнаружил себя, как и я, в лесу, неподалеку от Золотой. Он упал в какой-то овражек, очнулся от дурмана и пролежал там еще пару часов, пока Улей не ушел. А Панк... Он себя обнаружил на вараньей равнине, совершенно голым с пятью полученными свободными очками и с двумя десятками варанов на хвосте. От варанов парень ушел и кинулся к поселку Собирателей, но те его не пустили, только выкинули через заборчик одежду и оружие. Объяснили они такое поведение тем, что у них девки до сих пор икают. В ходе расспросов Панк выяснил, что за пару часов до того спустился с плато, зашел в поселок и призывал всех высвобождать свое естество и избавляться от навязанных ограничений. И высвободил, и избавился. Его, конечно, погнали пинками, но он ведь по пути пытался утащить с собой хоть одну спутницу жизни. Страшное он существо, скажу я, и озабоченное, похоже. В общем, пока я отлеживался на уступчике скалы, мои бойцы объединились, собрали все оружие и остатки доспехов и вещей в срубике, а потом стали искать наших. Естественно, никого не нашли, зато обнаружили улей. Но близко подходить не решились, чтобы снова на перерождение не отправиться. В мыс собирались уже завтра дойти своим ходом, узнать что да как, но тут появился я, весь такой красивый и с плохими новостями». Кстати, на вопросы, откуда я узнал про наших иулей, я отвечать не стал, потому что люблю доспехи, а не смирительные рубашки. Просто уклончиво намекнул на информацию от системы. После этого я предложил всем ложиться спать, а сам остался сторожить сон ударников. День 114. Вы продержались 113 дней. После полуночи я разбудил сменщика и улегся покимарить, А проснулся, когда рассвет только начинался. И в гордом одиночестве отправился на утреннюю пробежку, спасать свою булаву. Она лежала именно там, где я ее оставил. Перевесь под нее, конечно, придется делать новую, но это не беда. Пока можно было поносить ее и на поясе, который был жестко прикреплен к нагруднику. Пока я ходил туда-сюда, то успел придумать с десяток планов проникновения вулей. Однако до тех пор, пока я не посмотрю на местности, не сориентируюсь, все это было просто пустое прожектерство. Пришел я уже к концу завтрака, когда ударники начинали собираться в путь. Мы быстро перекусили и выдвинулись к улью. Через сто метров наш небольшой отряд резко развернулся и рванул назад на холм. Там, конечно, насекомых тоже хватало, но явно было в разы меньше. Пришлось идти до Золотой, искать грязь и обмазываться с ног до головы. Вчера-то ребята ходили с жаровней, но отгоняющие гнус травяные сборы уже закончились, а даже если бы остались, все равно их нельзя было использовать, потому что мы вроде как хотели подобраться незаметно, а если дымишь на всю округу, то все предприятие начинает казаться весьма сомнительным. Вот и пришлось идти грязными, покусанными и без боевого настроя. Впрочем, ладно, тут главное начать. Уля и Панна Туллу построили прямо в невысоком холме или может уже холм насыпали на улье если быть точнее то вход был на холме а самулей под холмом чтобы понаблюдать за ним мне пришлось забраться на дерево потому что по направлению к этому входу везде сновали тануату и эти гады тащили внутрь все что плохо лежит попадался олень тащили оленя попадалось бревно тащили бревно даже тигра притащили но тот в последний момент нашел в себе силы и вырвался тигр был не таким большим как тот которого прибили мы Но даже и он, убегая, натворил дел. Зато я хотя бы понял, почему раньше мы с этими тварями не встречались. Они просто-напросто боялись гигантского тигра. Вот так вот, получается, мы героически нарушили экологический баланс. Однако теперь я собирался сделать так, чтобы панна Туллу боялись меня. Очень сильно боялись. Когда я спустился, ударники терпеливо ждали меня внизу. Панк и близнецы взяли три копья из шипа Ришишарха, А кадет вооружился обычным копьём с каменным наконечником и топориком. Тарик в своей экипировке ничего менять не стал. Он и так её всегда под себя специально подгонял. Все уже повязали на лица тряпичные повязки, которые я прихватил из мыса. «Главное, не слететь с катушек», — предупредил я. «Маски будут фильтровать пыльцу, но не забывайте их почаще смачивать». «Какой план?» — поинтересовался Панк. «План?» Я вспомнил Борборыча и ухмыльнулся. «Выбегаем, заскакиваем внутрь вносим выносим все, что шевелится, попутно разыскивая наших». «Отличный план!» — восхитился Толстый. «А какой продуманный!» — поддержал его Вислый. «Командир, я в восхищении!» — согласился его брат. «У нас все получится!» — закивал Вислый. «Лучше планы есть?» — хмуро уточнил я. «А как же!» — обрадовался Толстый. «Подходим к ближайшему хитинопанцерному и говорим», — продолжил Вислый. «Я Оби-Ван. Пленников ты хочешь мне отдать?» — Толстый провел у меня перед лицом, раскрытой ладонью. «Оба-два фонтан закрыли», — разозлился я. «Взяли оружие и пошли. Сначала отправим вперед вас, чтобы вы на деле показали, какие из вас джедаи. А потом мы уже с Панком, Кадетом и Таригом будем действовать ровно по моему плану». «Командир, это всего лишь большие букашки», — засмеялся Толстый. «Обойдёмся без силы», — поддержал его Вислый. «Речи ваши на тёмную сторону толкнули меня. Вперёд! Нужна сила, а я посмотрю». Я указал направление ко входу в улей, хотя и сам не удержался от улыбки. «Злой ты», — заметил Толстый, поворачиваясь в нужную сторону. «Нехороший человек. Редиска», — согласился Вислый. «Идите давайте». Я усмехнулся. «Устроили тут концерт по заявкам, а там наши страдают». «Помните, нам главное прорваться внутрь, занять хоть какой-нибудь тупичок. Там встанем в оборону, запалим факелы и решим, что делать дальше». Долгое наблюдение за входом подсказывало, что твари бегают по определенным маршрутам, между которыми есть пустые пространства. В одно из таких мы и пробрались, подкравшись практически к склону холма. И когда наш бравый отряд вывалился из кустов и рванул вперед, Все Тану Ату на миг застыли, провожая нас своими черными глазками. Думают ли хитинопанцерные? Я не знаю. Но вот мне интересно было бы узнать, что они подумали про наше появление. В любом случае, это дало нам несколько ценных секунд, и хоть мы не успели добраться до входа, но когда первые хитинопанцерные рванули к нам, до него оставалось совсем чуть-чуть. Так что мы преодолели оставшееся расстояние без драки и глупых задержек. Да ладно! «Люди напали на Прионский Улей Панна Тулу? Все жаждут на это посмотреть?» Система, между прочим, ни разу не шутила. На периферии зрения рядом с показателями вспыхнул счётчик зрителей, который за считанные секунды взлетел до семизначных значений, а потом резво устремился дальше. Вход шёл почти вертикально вниз, но совсем недолго. Это было самое слабое место моего плана, но зато я помнил, что долго на потолке Панна Тулу висеть не умеют, быстро падают. И надеялся, что и нам падать придется недолго. Метров семь, не больше. И я просто сигнул как есть, и хотя отбил ноги, но даже жизни не потерял. Новая особенность пригодилась. А вот остальным пришлось скатываться по стене, чтобы хоть немного замедлить спуск. Счетчик в иглу уже насчитал почти 25 миллиардов, но пока я не собирался останавливаться. А вот мы не собирались задерживаться в коридоре, в котором оказались. Благо, на стенах было полно какой-то светящейся слизи, которая давала достаточно рыжеватого света, чтобы отличать своих от врагов. Оказавшийся у меня на пути Танну Ату разлетелся от удара копья на две половинки, а мы пронеслись до первого поворота, слушая нарастающий топот многочисленных ножек за спиной. «Сюда!» — крикнул Панк и кинулся в узкий отросток, который, как на заказ, оканчивался тупичком, глубиной примерно метров в тридцать. Правда, у стен с обеих сторон болтались какие-то влажные белесые шарики, но они нам совсем не мешали. Мы встали треугольником, повернутым основанием к входу, и полностью перегородили проход. Спереди я с близнецами, позади Тарик и Панк, а за ними кадет. Тану Ату ворвались в соседний коридор со всех сторон. Часть пришла из глубины улья, а часть от входа. Прибежал один большой бронированный кат Атан 25 уровня, Теперь я, наконец, прочитал бесполезное название особи. Но он же первым и умер. «Познай мою силу!» — крикнул я, делая выпад в его сторону. «Вы нанесли хитинопанцерному Кат-Атан-Прионский 4250 урона. Жизнь хитинопанцерного Кат-Атана-Прионского — 0 из 4250. Кат-Атан-Прионский убит». «В общем, бронза это во мне это. Это вещь. Как и моя силища и новое умение, увеличивающее урон по превосходящему числом противнику. Филя и сила луны! Какие только глупости не лезут в голову, когда руки заняты, а голова очистилась от посторонних мыслей. Свято место пусто не бывает. Улей не любил чужаков. Особенно тех, которые свободны и могут за себя постоять. Улей бросил против нас все свои грозные силы. Разведчиков и воинов Тану Ату, офицеров и элиту Кат Атанов, бомбардиров Вану Оту и кучу другой подобной нечисти, чьи названия мы даже не запоминали. Наш тупичок стал истинным филиалом персонального ада Улья Панна Тулу. Прибежали к нам и давишние толстяки, плевавшиеся шариками с пыльцой, но такого воздействия, как в прошлый раз, уже не добились. Дышали мы через мокрые тряпки, а кадет тщательно контролировал время». Как только подходил нужный момент, он оттаскивал одного бойца с передовой, а тот задерживал дыхание, менял трепицу поливал глаза водой возвращался в бой. Кадет тщательно очищал маску от пыльцы, обильно смачивал и звал следующего. Перед нами бесконечным потоком лилась слизь, хрустели панцири прионских тварей и копилась куча мертвых слизняков. Да, внутри них, как и в Кутулькаве, как оказалось, сидели большие слизни, а панцирь был просто способом их самоорганизации. И все-таки, несмотря на решимость, силу и мокрые тряпки, мы отступали, огребая от этих самых слизней. Медленно, постепенно, но наш отряд уходил вглубь тупичка, оставляя за собой лишь кучки избренных останков. Все-таки напор врагов был страшен, и пусть по отдельности ни один из них не представлял из себя серьезной угрозы, но все вместе они были грозной силой. Но и мы были силой, особенно я. Стоило только на горизонте появиться какому-то крупному и толстому, как я немедленно принимал на себя основной удар. Мне, конечно, не сделали бронзового щита, не хватило чистого олова, но панцирь без того был непробиваемым. Даже выстреливающие клешни просто соскальзывали с блестящей поверхности, хоть и оставляли на панцире небольшие царапины». И как это уже не раз случалось, в какой-то момент поток врагов начал попросту иссекать. Бойцы Панна Тулу еще рвались вперед, надышавшись пыльцой и не ведая страха, проклятые наркоманы. Но их становилось все меньше и меньше. И вскоре мы впервые сделали шаг вперед. И именно в этот момент система решила одарить нас мнением зрителей. Популярные комментарии на текущий момент. «Этого не может быть!» «Коллективное сознание всегда выше отдельных индивидуумов. четыре «Давай, вали их! Вперед, обезьяны!» «А что это за сплав? Пануан? Где они построили реактор нулевой точки?» «Вкусно все выглядит! Никак не могу определиться, кого из них лучше есть!» «А раньше их показывали? Что это за вид?» «Да завалите хоть одного, грёбаные пана Тулу. Я хочу посмотреть, что у этих игроков внутри!» «Ять, что я вообще смотрю? И главное, зачем?» Я отмахнулся от сообщений, но за ту драгоценную секунду, что потратил на это, получил два удара по панцирю, один в понош и третий вот именно туда, в то самое, что прикрывала кожаная юбка. Хорошо, что её не пробили. «Дайте мне бронзовые трусы — выдал я, отступая за спины своих ударников в позе человека, который очень хочет в туалет. «Ноги раздвинь и приседай!» — посоветовал мне кадет. Не сразу, но это помогло. Я вернулся в бой и продолжил крошить врага. Когда мы добрались до входа в коридор, еле переставляя ноги в завалах из слизи, кусков панцирей и черти чего еще, впереди остались только толстики с пыльцой. Они угрожающе махали лапками, дергали шеями, но не нападали, хотя и не спешили уходить. Они перегораживали проход вниз, куда текли останки перебитых бойцов улья. Вот этих гадов я добивал с каким-то особенным наслаждением. «Надо было оставить одного», — заметил Панк. «Если бы мы их пыльцы нанюхались перед дракой с бандитами, это был бы бой в одни ворота». «Ага, вынесли бы друг друга, и бандитам бы трудиться не пришлось», — кивнул Тарик. «Об этом варианте я как-то не подумал», — кивнул Панк. «Но дурь у них зачетная». Мы спустились по коридору, который закончился большим залом, вырытым в земле. Внутри зала, стрякача крыльями, зависли в воздухе последние бойцы Улья. Те самые летающие гады, один из которых пытался утащить меня. Всего таких тварей перед нами болталось около тридцати штук. Принцы Панна Тулу. Уровень сорок. Опасность для игрока — свита. А за ними, вжавшись в стену, застыл огромный слизень, которого система определила вполне однозначно. Матка Панна Тулуприонская. Уровень 100. Опасность для игрока — босс. Мы сделали шаг вперед, и за нашими спинами вырос полупрозрачный серый занавес, поднявшийся прямо из земли. Крылатые твари взмыли в воздух и полетели в нашу сторону. Зал был большой, но, к счастью, не слишком высокий. — Это что за фигня? — удивился Панк. «Ты что, в онлайн-игры не играл?» – удивился кадет. «Это босс и финальное подземелье». «Давайте вот это завалим!» – предложил Толстый. «И пойдем домой!» – согласился Вислый. «Между прочим, вон там в нишах висят коконы», – заметил Тарик. «И один из них матерится голосом Борборыча». «Ну, раз матерится, то живой!» – кивнул ей и посмотрел на ближайшего крылатого панна Тулу, который показался мне очень знакомым. Особенно знакомой была помятая броня на морде и на боках. «Ну давай, иди сюда, недобиток!» Принц-неудачник то ли тоже меня узнал, то ли уже достаточно приблизился, но после моего крика напрямую рванул ко мне, а я махнул копьем и оставил его без крыла. А потом все сразу завертелось в хороводе дебоя Чтобы к нам не подкрались со спины, бойцам пришлось вставать в круг. Кадет в центре прикрывал нас с воздуха, а мы с четырех сторон от него устроили очередную бойню. Летающие твари были не очень опасны, как и любой из встреченных нами панна Тулу. Но они нападали слаженно, без страха и сомнений. Тяжелее всего приходилось Тарегу, он своим копьем мог только колоть. Мы с близнецами просто рубили, стараясь в первую очередь зацепить крылья. Это не убивало панна Тулу, но ползали они отвратительно, просто не были для этого природой приспособлены. Один, правда, попробовал жвалами мой понош, но только напросился на удар в голову. Опять не сдох, но кусаться больше было нечем. Не знаю, шутила ли система по поводу босса и свиты, но барьер за спиной как бы намекал, что выйти без победы мы не сумеем. И даже когда на пол свалилась последняя летающая тварь, которую мы дружно добили, выход так и не открылся. Слизняк продолжал жаться к стене, скашивая на нас черные бусинки глаз, расположенные прямо по всей в «Видимо, морде». Мы попытались подобраться к матке, но та в ответ начала плеваться какой-то клейкой дрянью, быстро отогнав нас. Сама она при этом оставалась на своем месте и попыток напасть не предпринимала. «Так себе босс, прямо скажем». Меткость у нее хромала, да и кроме клейкой и жидкости другого оружия у нее не было. «Ну и мы так себе рейд. В общем, нормально подобраться к боссу у нас никак не получалось». Не знаю, сколько мы в итоге бесполезно бегали туда-сюда, по ощущениям прошло часа два-три, но в какой-то момент клейкая жидкость у матки просто-напросто закончилась. Подходили мы к матке настороженно, ожидая очередную пакость, но она только жалась к стене и косилась на нас глазами, всеми тремя или четырьмя десятками. Если честно, мне в голову даже пришла идея ее не убивать, но именно в этот момент слизень дернулся и выставил страшноватого вида жало из задней части тела. Конечно, мы отскочили, но, как выяснилось, матка даже не пыталась нас поразить. Просто пришло время метать икру. Жала повисела с минуту, раскрылась наподобие бутона и выпустила из себя несколько белых маленьких шариков. Те упали на пол, да так-то мы остались. «Видимо, когда она высовывает, жала свита нанизывает на него жертву», — заметил Тарик. «А всю свиту мы перебили». «Может, вы ее и грохнете?» — осведомился один из свёртков в нише голосом Баррелла. — А то я жрать хочу, пить хочу, и в мыс хочу, к бомбине, и вообще устал бояться. — Ну так сам бы её и победил, — предложил я ему, — а то торопят, торопят. Я не хочу вспоминать, как мы добивали матку. Это было противно. И в плане того, что огромного слизняка тяжело бить, и в плане того, что она была перед нами абсолютно беззащитна, А еще потому, что мы не знали, куда бить, поэтому для бедной матки паннатул это была весьма мучительная смерть. С ее девяносто восьмью тысячами жизней исход наступал слишком медленно. Мне ее не было слишком жалко. Ее стараниями такая же смерть нашла очень многих живых существ, включая и нескольких игроков, которых мы потом нашли в свертках. Но и самому мне было очень неприятно это делать. Когда матка умерла, перегородивший стену барьер упал, открывая нам выход. Но цифры с количеством наблюдателей продолжали оставаться на месте. Зрители ждали боли и получили ее. В нишах справа висели те, кому еще предстояло стать питательной средой для икры. А вот слева висели те, кто уже стал. Из наших только Тубику не повезло. Его успели накачать за несколько часов до нашего прихода. Я убил его сам, по его же просьбе. Сделал вид, что сомневаюсь, и быстро пронзил сердце. Еще двоих незнакомых парней я тоже отправил на перерождение, но они были без сознания и так и не узнали, кто им помог. Особенно тяжело было убивать двух девушек и парня, которые еще оставались в сознании. Но я справился и с этим. Животных в коконах я трогать не хотел, но пришлось. Уничтожение улья возможно только после уничтожения всех носителей икры. И мы снова убивали, убивали и убивали хотя животные умирать совсем не хотели, не понимая, что уже обречены. Мы выбрались нагруженные добычи на воздух, спустились с холма, и тот мгновенно осел, погребая внизу страшные подземелья Панна Туллу. Бой завершён Улей Панна Туллу уничтожен. Вы получаете 18 948 опыта, поделен между союзниками. Набрано опыта, 18 948 опыта, Из 158 838 очков опыта. А ведь это совсем немного за несколько сотен врагов, с учетом того, что опыт захваченным ударникам не достался. Он прилетел только тем, кто прошел весюле и насквозь. Зато из матки выпали десятки серых шариков с умениями, которые еще предстояло изучить по возвращении в поселок. Уверен, там есть много полезного и нужного. Но все это потом. Сначала надо было добраться до нашего сруба, приготовить еды, накормить своих, а затем возвращаться домой.